Глава восемьдесят четвёртая. Лукас не отвечает. Эллен поворачивается по кругу, с опаской всматриваясь в темноту. «Лукас!» — повторяет она, и слова раскатываются эхом в темноте туннеля. Ответа по-прежнему нет. Эллен ощущает мурашки страха. Она снова разворачивается, только медленнее, вводя фонариком по кругу. Блестит металл каталки. Брошенное оборудование. полосы на бетонных стенах, но ни следа Лукаса. Куда он подевался? Несколько секунд назад он был прямо у неё за спиной. Может, он что-то увидел или услышал и углубился в туннель? Пройдя ещё несколько метров вперёд, Элин всматривается в туннель. У неё пересыхает в горле. Ни следа Лукаса. Она возвращается и тут слышит приглушённый стук. Мозг немедленно определяет источник звука. Илок. Лукас ушёл тем же путём, каким они сюда пришли. И тут её охватывает опустошающее понимание. Он мог сбежать в такой момент только по одной причине. Элен мгновенно приходит к следующему выводу. Лукас и есть сообщник Марго. Он и есть убийца. Но в таком случае почему он не убил её в туннеле, когда имел возможность? Развернувшись, она несётся обратно. Это не просто, пол слегка поднимается, и к тому же она высоко в горах. Каждый шаг кажется неуклюжим и бесполезным, как будто она не продвигается вперёд. По лбу струится пот. Элен нетерпеливо смахивает его и бежит дальше. Её мысли возвращаются к Марго. Зачем Лукас её убил? Что-то пошло не так или он планировал это с самого начала. Может, он выбрал Марго как идеального козла отпущения, хотел, чтобы всё выглядело как месть, а он мог спокойно довести запланированное до конца. В голове мелькают воспоминания о том, что рассказала Сисиль о его отношениях с Лорой, об одержимости отелем и о его лжи. Это всё объясняет, правда? Она совсем забыла про возможный мотив Лукаса, возможно, самый сильный уберечь отель. Она вспоминает, как Сисиль рассказывала о его страсти. Он построил памятник самому себе. Неужели это безумная попытка защитить своё наследие? Возможно, убийство было попыткой скрыть правду о тёмном прошлом санатория. Может быть, те, кого он убил, что-то знали об этом прошлом. Логика и рациональный ум должны были бы подсказать ему, что ничего не выйдет, но Элен знает, что убийцы никогда не мыслят рационально. В его голове все действия имеют смысл, он считает их единственно возможными. Именно абсолютная убеждённость позволяет убийце действовать беспощадно и не думая ни о чём другом. каким бы ни был ответ, Элин знает, что должна торопиться. Наконец, она добирается до лестницы, поднимается по первым ступенькам и смотрит наверх. Там полная темнота, из комнаты архива не просачивается ни лучика света. Её подозрения оправдались. Лукас закрыл люк. Зажав фонарик в зубах, Элин вытягивает руки и изо всей силы дёргает за ручку с нижней стороны люка, но он не поддаётся. Она пробует ещё раз, ощупывая поверхность пальцами, чтобы найти слабое место, но не находит такого. Она применяет новую тактику, опускается на одну ступеньку, приседает и прыгает, врезаясь в люк всем телом. Бесполезно. Дерево сдвигается только на несколько миллиметров, пропуская тонкую ниточку света. Элин приземляется на узкую ступеньку, слегка покачнувшись и с нарастающей паникой озирается. Лукас Её запер. Несколько минут она пытается что-нибудь придумать, ведь никто, кроме Лукаса и Сисиль, не знает, что она здесь. Вряд ли Сисиль скоро пойдёт её искать, и у Лукаса будет достаточно времени, чтобы сделать всё задуманное. Наверное, нет смысла идти дальше по туннелю в поисках выхода, раз Лукас сказал, что он скорее всего завален. Думай, Элен, думай. И тут её осеняет. Она совсем забыла о самом элементарном. Телефон Она разворачивается на ступеньке и вытаскивает из кармана телефон. Экран оживает, но теперь Элин уже сомневается, что это было прозорливое решение. Уровень сигнала всего на одном делении, то и дело пропадает. Она перемещает телефон вверх-вниз, бесполезно. Сигнал продолжает мигать, на экране появляется два слова: нет сигнала. Он поднимается на самый верх лестницы, скрючившись на последней ступеньке. Теперь на экране появляется надпись: "Связь ском. Сигнал больше не пропадает. Он слабый, но должно хватить". Сидя на ступеньке, она набирает сообщение Айзику. Заперта в комнате архива. На полу в центре есть отверстие, похожее на вырезанный в резне квадрат. Подними эту плиту и найдёшь люк. Она немедленно получает ответ: уже иду. Нескольких минут спустя она слышит что-то над головой, удары и скрежет. Раздаётся громкий треск, и в темноту врывается поток света. Мгновенно ослепнув, Элен прищуривается. Айзик стоит на коленях прямо над ней, нагнувшись к люку. Его лицо раскраснелось и вспотело. Он протягивает ей руку, помогая вылезти. "Ты цела?" спрашивает он хриплом от волнения голосом. "Да", выпрямляясь, она делает глубокий вдох. Марго мертва, Эйзик. Мертва? дрожащим голосом переспрашивает он. Но ты же считала, Элен тяжело вздыхает. Да, я нашла её в туннеле. Она умолкает, когда голову наводняют воспоминания об изуродованном теле Марго. Жуткие, красочные образы. Так убийца не она? Элен колеблется, пытаясь разложить мысли по полочкам. Точно не знаю. Я совершенно уверена, что она замешана, но думаю, у неё был сообщник, тот, кто запер меня здесь. Ты о чём? хмурится Айзик. А Лукасе откровенно признаётся она. Он спустился сюда вместе со мной, и мы обнаружили Марго. Он был со мной всю дорогу, а пока я осматривала тело Марго, он пропал. Айзик присвистывает, раздувая щёки. Ты правда думаешь, что он замешан? А зачем иначе ему бросать меня здесь, да ещё и запирать? Но почему тогда он просто тебя не убил, чтобы убрать с дороги? Не знаю, отвечает Элин. Я как раз над этим размышляю. Я отвлеклась на Марго. Может, он решил, что не понадобится меня убивать. Айзик встревоженно смотрит на дверь. И что будешь делать? Нужно его найти, прежде чем он доберётся до кого-нибудь. Ещё